Спартак между войсками двух консулов. Убедившись, что Гели близко, Линтул сошел с высот и направился на соединение с коллегой. В полусражение, которое старый консул считал почти выигранным, он решил опередить младшего и сам напасть на армию Спартака. Покинув свое укрепление, консул атаковал рабов на открытом месте. Лентул, конечно, думал, что раз знамена подходящего на подмогу войска видел он, то их видели и рабы. В таких случаях очень редко бывает, что армия, которая приближается и спереди, и с тыла, не отступает тут же. Основываясь на этой очевидной военной истине, Линтул оставил выгодную, но пассивную позицию, чтобы участвовать в общем разгроме. То была роковая ошибка. Восставшие рабы лишний раз доказали свою дисциплинированность, а их предводитель – величайшее хладнокровие. Вопреки планам консула, противник не бежал, а стойко держался. Вскоре легионы Лентула, ослабленные предыдущими штурмами Спартака, столкнувшись с лучшими фракийскими отрядами, были разбиты. Римляне опять недооценили военные таланты своих противников. Нужно также напомнить, что Спартак располагал по меньшей мере равными силами с объединенными римскими армиями. Имея 40-50 тысяч человек, войско рабов вполне могло оставить 10-15 тысяч в арьергарде, чтобы... Имея лучшую позицию, задержать гелия, основная часть все равно сохраняла численное превосходство над Лентул. Молодые солдаты лентула могли превосходить самих себя против рабов в обороне, на благоприятной позиции и за укреплениями. В открытом поле их недостатки и неподготовленность проявлялись гораздо отчетливее, а действовать приходилось против мятежников, готовых на все и хорошо оснащенных. Столкновение, очевидно, скоро склонилось в сторону Спартака, и люди консула бежали, как и солдаты Гелия от Крикса. Когда войска Лентула отступили, Спартак не пытался их преследовать. Фракийский вождь тут же развернулся, чтобы соединиться с со оставленным позади отрядом прикрытия. Всеми своими силами он разгромил армию консула Гелия и притора Ария. Она, очевидно, ослабленная в битве с Криксом, была в двойном или даже тройном меньшинстве. против разгоряченных успехом рабов. Очень скоро люди Гелия тоже оказались побеждены и бежали в окрестные долины. Апиан излагает этот эпизод в нескольких словах. Спартак же быстро двигался через Аппенинские горы. Один из консулов опередил его и закрыл путь к отступлению, а другой догонял сзади. Тогда Спартак, напав на них поодиночке, разбил обоих. Консулы отступили в полном беспорядке. Орози подтверждает факт этого разгрома, особо указывая, что консулы, напрасно пытавшиеся соединить войска, потерпели жестокое поражение и бежали. По Плутарху рабы опять захватили весь обоз римлян. Там находились личные вещи легионеров и офицеров, казна легиона, плащи и шерстяные накидки, палатки, утварь, сотни мулов и других ющных животных. Подобрали рабы также оружие, щиты и шлемы, брошенные убегающими для скорости. С убитых и пленных Люди Спартака снимали кольчуги, пояса и сапоги, оставляя им одни окровавленные туники. Трупы оставили клювом воронов и клыкам бродящих псов. Кроме того, эта победа позволила захватить новые фасции, брошенные ликторами и консулами, прибавив их к оставшимся отворениям Глабра. У знаменосцев когорт опять отобрали значки. Но главное, в первый раз рабы могли потрясать перед своим вождем взятыми с боя орлами. Эти священные эмблемы, с особыми обрядами вручавшиеся каждому легиону, были самыми драгоценными инсигниями Рима и его войска. Предел позора. Орлы присоединились к другим римским символам власти, которые так любил демонстрировать Спартак. Его люди опять могли обновить амуницию, запастись провиантом и получить достаточно оружия, чтобы набрать новое подкрепление. Дорога к Паду и Альпам была открыта. можно было надеяться на все самое лучшее.